чрезвычайно полномочный мемуар. В годы работы на благо всеобщего здоровья мне удалось заполучить мандат. Дело в том, что наше отделение занималось старыми травмами и болячками, то есть так называемой реабилитацией. Из других больниц спроваживали Бог знает кого, гниющих заживо с трубками в животе с грибковым поражением, всего что бывает, всех реабилитироваться. Так что у нас все цвело и пахло и мне выписали мандат, он до сих пор есть. С этим мандатом я имел право ногой открывать двери в любые больницы и приговаривать кандидатов либо к реабилитации, либо к забвению. И все больные шли только через меня. Конечно, это была фикция. Вопрос решался гораздо выше и, само собой, не бесплатно. Моей задачей было придать безобразию видимость благообразия. Всех, кого я брал, брали, и всех, кого я не брал, тоже брали. Да я и не отказывал никому, понимая, что себе дороже. Один раз только отказал или два, если считать одного романтического молодого человека. Я вот совсем не романтический, я очень черствый. Но, слава богу, есть люди, которые еще способны забираться на крыши, любоваться там закатом и рассветом, следить за звездами, загадывать желания и мечтать о волшебной любви. Иные, как выяснилось, могут там немного поспать. Даже в собственный день рождения уединившись от гостей. В этих маленьких странностях и чудаковатостях нет ничего страшного, на них стоит мир. Что с того, что этот маленький принц наконец навернулся и сломал себе шею? Главное, он был романтик. Я отказал ему, потому что ниже подбородка у него ничего не работало. Он весь был одним большим гнилым пролежнем. Кроме того, судьба наделила его сифилисом и гепатитом В. Но его взяли. Как взяли и старичка, сына которого звали Гальперин, катал меня в джипе по джеру посмотреть на папу, даже дал 300 рублей на такси, чтобы не вести меня домой. И я взял дедушку. И дедушка всех свел с ума за первые же полчаса своей реабилитации, обреченный, разумеется, на провал. Он составил графики с настоящей осью абсцисс и с настоящей осью ординат, потом стал чертить разноцветные ломаные линии, отражая в них чистоту и время визита доктора, Меня, профессора, санитарки, сестер и, вероятно, любящего сына. Сын этот после нажаловался на меня, сказал, что я взяточник. Кажется, именно за щепетильность в денежных вопросах его и взорвали, прямо в собственном джипе родственники других больных, похожих на его папу. А еще раз я, потрясая мандатом, отказался принять не очень симпатичную девушку с шизофренией. Она лежала у меня в палате уже на следующий день, глаза у нее бегали туда-сюда... На вопросы отвечала толково, но с некоторой досадой, как бы отмахиваясь, и быстро облизывалась. Люблю психиатров. Вот я и рассверепел, и готов был сунуть свой мандат кому угодно, даже милиционеру, который останавливает меня за следование в нетрезвом виде.